и красивое, по-настоящему красивое лицо. Высокие скулы, крупный рот, правильная форма носа, глаза, большие, миндалевидные, яростно мрачные и гордые. И только рост портил этот идеал. Семь футов, может даже больше, непросто было оценить, но, несомненно, доведись им встать рядом, Диана едва бы доходила ей до плеча. «Мои предки происходят из-за на самом краю Бахийской равнины».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 Странное приглашение, рассчитанное на то, чтобы ее заинтриговать, странное приветствие, странная ситуация. Ей пришлось полулежать, а это было неудобно для защиты, а потому она передвинула ножны вперед. «За наарами и горами вопли немалый кусок мира», — ответила спокойно Диана. «Верно. Но разве в твоих венах не течет и кровь Микхана? «Так я слышала».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 Да, хорошее слово, чувство, что сегодня на ночь возьму себе двух, а может, и трех любовников, а ты? Диана заскрежетала зубами. Эта женщина знала слишком много. День, чья важность станет измеряться числом мужчин между ногами, даст мне понять, что пора умирать. О, злой вульгарно. Это уже вкус улицы. Наши улицы с легким привкусом дворцовой мишуры.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 Больше, чем ты о невольниках. Не стану ссориться. Диана допила вино и поправила Экар. Можешь снять повестку? Из-под материала блеснул разъяренный взгляд. Она не стала слишком переживать. Собственно, зачем ты меня пригласила? Спросила спокойно Диана. Чтобы показать тебе определенные вещи, если у тебя найдется время. Найдется ли у нее время? И это или возвращение во дворец.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 «Буду ли листком, волуном или стеблем травы? Будь готова к приходу, когда встану пред тобой нагим, процитировала она. Сопроводила слова ласковым взглядом. Прости, дурной перевод — это фрагмент «Песни прощания». Малоизвестные, пожалуй, второстепенные поэмы, но у моего мужа к ней была слабость. Она говорит о том, что любой король, воин, жрец и нищий встает пред матерью нагим,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 и называть их говорящими вещами хозяева их могут без каких-либо проблем. Я слышал это тысячи раз. Они приглашают меня на различные торжества, королевы невольников, жрицы их богинь, служанки, той, которая решает споры между кастами и следит, чтобы невольники знали свое место. Черная гигантка, рожденная как одна из них, и вознесенная наверх службы в храме. Что-то вроде «Мамы Бо».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 и армия, что выросла из их рядов, но им на горло окованную железом стопу. Вот сила, на которой поднялся белый канаверен. Чудно, верно? Все имеет свое начало и предел, — проворчала Диана, чтобы только что-то сказать. Да, начало и предел. Говорение о банальности тоже должно их иметь, но я боюсь, что это развлечение людям никогда не наскучит. И каков же может быть предел рабства, которое длится уже двенадцать веков?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 Храм служанки уже много лет следит за такими промыслами. Диана отвернулась к окну, чтобы не смотреть в яростно гневные глаза Деминаи. Люди, в которых столько гнева, бывают неосмотрительны, Бунты планируются? Больше их часть. Ролью рода тростника всегда был контроль за невольниками. У них есть шпионы на каждой плантации, в каждой ткацкой мастерской шелкой, и в рудниках или мануфактурах.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 Провоцируют восстание, порой больше, порой меньше и всегда должным образом подготовленное. Ими гарнизоны Соловьев и Буйволов стоят в готовности, большая часть дворянства выезжает, купцы делают припасы. А сейчас начались закупки. Они начались несколько месяцев тому назад, сразу перед тем, как было совершено покушение на старшего князя. Если бы тогда вспыхнул бунт,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 Видение. Как и многих сынов огня ранее, но он был достаточно силен и умен, чтобы его реализовывать. Первый князь за триста лет, который сумел добиться крупицы истинной власти, вырвать часть ее у храма огня, у родов войны и у старой аристократии. Интересно. Это странно. Деминая перестала заинтересованно рассматривать окрестности и взглянула на Диану, иронично приподнимая брови. «Ты говоришь на суонаре, но я словно слышу чужой язык, потому что я поклялась бы, что вместо «интересно» ты сказала «какое мне дело, ну ладно уж, продолжай говорить, если ты должна». Сыны огня долгие века были ничем иным, как фигурантами, вознесенными на трон родами войны и храмом огня. Но Самерес смог позволить себе опасную игру, поскольку вместе с братом он являлся последним представителем той линии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 И так хватает рук. А потому вот уже двадцать лет ловли не случалось. Диана тихо вздохнула. Это княжество было словно узел, сплетенный из сотен ядовитых змей. Предательство, коварство и жестокость на каждом шагу. Она вспомнила несколько оброненных сухих слов. — Но ведь род Буйволов требует права объять вознесением кайхов, — сказала она. Черная великанша вздрогнула и прищурилась. Ее взгляд попытался пробуравить к Дианы. «Откуда ты это знаешь?» Она заколебалась, однако же Сухи не говорил, что это тайна. Кроме того, ему-то она точно ничего не должна. «Мне сказал это княжеский отравитель». «Ах, наш дворцовый герой! Тот, который спас жизнь Лавенереса, когда молодой князь чуть не отравился. И никому не показалось странным, что он так быстро и безошибочно распознал яд,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 Буду покорным скотом, если только смогу насрать кому-либо на голову. Знаешь, сколько воинов у родов войны. Диана пожала плечами. Мой храм полагает, что около двадцати тысяч. Восемь тысяч соловьев и по шесть буйловых и тростников. Потому хорошо иметь верных слуг среди амрихов. И тогда? Сколько должно быть грязных? Деминая помахала открытой ладонью. Каких-то сто тысяч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 Служанка получила новое лицо. Лицо великой гордой богини империи, лицо, покорившее половину мира. Суровой, но справедливой матери, навязавшей остальным богам послушание и закончившей войны с нежеланными. Знаю, что у пепельных большая часть почти не поклоняются служанке. Потому именно среди них роды войны выбирали своих воинов, а следовало делать вид, что они предпочитают культ огня. А теперь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 Диана вздохнула. Не этого она ожидала, когда выходила сегодня на прогулку по городу. Паучья нить интриг таки до нее дотянулась. Вот только у нее не было намерения встречаться с Сухи, а при мысли о Лавенерисе в горле ее возникал ком. «Я ничего тебе не обещаю, пока не скажешь мне, куда мы едем». Деминая таинственно улыбнулась. «Не хочу испортить тебе сюрприз, но ты удивишься, уберяю тебя».